Номер 42. Пора на пенсию. Белые карлики. Астрономы часто сравнивают белые карлики с угольками от костра. Они не горят, отлеют, но долго остаются горячими. Белые карлики небольшие, их диаметр может быть немного больше или немного меньше Земли. При этом весят они, как наше Солнце. Эти звезды состоят из очень плотного вещества, которое стало таким после миллионов лет сжатия. Хоть они и называются белыми, их цвет может быть разным. желтым, синим, белым, красным. Он зависит от температуры звезды. Так как белые карлики очень маленькие для звезд и не очень яркие, без телескопа их увидеть невозможно. Их очень много но астрономы лично знакомы с небольшим числом карликов из-за трудностей с их обнаружением. Наше Солнце так же, как подобные ему светила, когда-нибудь состарится и станет белым карликом. Его пенсионный возраст продлится очень долго — много миллионов лет.